Глава 23 Утром я нашел те самые высотки, о которых говорил покойный казак. Здания были разрушенными без единого стекла. Стены их хранили отчетливые следы когтей, пуль и бесчисленные надписи. Видимо, каждый, кто проходил мимо, считал своим долгом это место пометить. Но даже так место выглядело удобным. Дома были прочными, а на последнем этаже можно прятаться от зараженных. Скорее всего, многие и прячутся, или просто ночуют там. Надо полагать, верхние этажи замусорены и загажены хуже помойки и сельского туалета. Эта мысль отбила у меня всякую охоту подниматься наверх. Хотя посмотреть с высоты на полосу зелени среди черноты было бы полезно. Здесь внизу я пока и саму черноту не вижу. хотя до нее должно быть рукой подать. Встав спиной к высоткам, я направился в поле. Дорога... Дороги тут не было, но вместе сходились несколько утоптанных троп. Шла под уклон, идти было легко. Вот только природа здесь была какой-то вялой, что ли. Видимо, близость черноты давила на местную живность. Птицы тут имелись, но почти не пели. Насекомых почти не было, даже солнце светило как-то тускло. Скоро появилась и чернота. Черная, словно выжженная поверхность трава, сделанная из антрацита. Все это тянулось до самого горизонта. Никакой дороги я поначалу не обнаружил, только потом, прогулявшись немного вправо и влево, нашел узкий путь, ведущий вглубь черной бесконечности. Впрочем, назвать путь узким было бы неправильно. Это была бесконечная череда кластеров. Треугольных, квадратных, шестиугольных. А потому стены раздавались в ширину и сужались до трех-четырех метров. Ходят ли здесь машины? Да, еще как. На твердой земле отпечатались глубокие следы протектора, возможно, от того самого джипа. Интересно, а встречу ли я здесь кого-то? или люди редко ходят. Не рассчитывая, что кто-то меня подвезет, я без устали перебирал ногами, оставляя за спиной все новые километры. К обеду меня сморила усталость, но спать на открытом месте, да еще на дороге, было бы небезопасно. Поэтому я сделал над собой усилие и добрался до относительно большого кластера, где имелась небольшая роща. Вот здесь я и прилягу. а потом проснусь и снова пойду, до самой темноты. По крайней мере, сразу не прихватят. Когда открыл глаза, солнце стало уже клониться к закату. Выругав себя за лень, я встал и, отхлебнув живца из фляги, направился дальше. Потерял я часа четыре, скоро стемнеет, и идти я уже не смогу. И спать не буду, потому как выспался. А фонарик не в помощь, здесь на его за версту видно. Можно такой комитет по встрече приманить, что лучше просто посидеть на земле и дождаться утра. Но пока было еще светло, я продолжал идти вперед до тех пор, пока не перестал различать черноту и зелень. Можно, конечно, и по черноте, точнее не только по ней, а вообще не разбирая дороги топать, но мне не хочется, да и фонарик может сдохнуть. а он мне пока нужен. Когда темнота сгустилась настолько, что я перестал различать даже пальцы на руке, я прошел еще несколько метров, после чего присел на краю зеленого коридора. Делать было нечего, а потому оставалось только поесть. Обильные запасы еды, прихваченные мной поначалу, уже не казались такими обильными. Осталась только банка сайры, две плитки шоколада и пачка галет. которые от соседства с консервными банками превратились в крошево. Не густо. Впрочем, скоро обитаемые земли, там и найду пропитание. А пока можно и потерпеть. Вынув шоколадку, я откусил один кубик и спрятал ее обратно. Хватит пока. От нечего делать, начал изучать рисунок созвездий. Ничего не выходило. Рисунок был совершенно другой, не такой, как в нашем мире. Кое-где угадывались похожие очертания, но это все были не они. Впрочем, может быть, тут просто широта другая, или полушарие южное, А может, кластеры перемещаются вместе с куском неба над ними, а потому и захватывают с собой рисунок звезд, из которых здесь составляется причудливая мозаика. Картина звездного неба настраивала на философский лад. Хотелось думать о вечном. Улей для этого самое подходящее место. От подобных мыслей меня отвлек тихий звук. Мгновенно развернув уши по ходу движения, я определил, что это шум автомобильного мотора. Поначалу он был где-то далеко, но постепенно приближался, а скоро я увидел фары автомобиля, что блуждал по тропе, стараясь не заехать на черноту. Это был открытый джип. Я смог рассмотреть его, когда он подъехал поближе. Люди, сидевшие внутри, кого-то искали, поэтому машина двигалась медленно, стараясь осветить фарами каждый уголок. Впрочем, меня они не увидели, хотя остановились совсем рядом. С машины спрыгнул крепкий мужик в камуфляже, державший в руках неизвестный мне автомат. Он еще раз осмотрел местность, некоторое время вглядывался вдаль, потом сплюнул и повернулся к своим. «По черноте ушел, точно говорю. Зря мы вообще сюда поехали, так бы уже догнали». «Эльфа-то нету», — пожаловался кто-то из машины. «Он бы по следам нашел». «Не гони», — ответил другой голос. «На черноте следы даже эльф не видит». «Да и черт с ним», — сказал резко кто-то третий. «Ушел так ушел. Что теперь?» самим убийца его разыскивая. «Зачем мы вообще сюда поперлись? Да еще в темноте и на машине. Разворачивайтесь, едем обратно». «Меня не захватите?» спросил я, вставая из травы. «Думаю, нам по пути будет». В мою сторону сразу повернулось четыре автоматных ствола. Секунды позже к ним присоединился еще один пистолетный. «Кто такой?» Спросил осторожно тот, что стоял снаружи. «Студент», — представился я, — «крестник отца Иеронима. Иду в ваш штаб по делам, интересуюсь, знает ли кто-нибудь цыгана». Они некоторое время раздумывали, потом тот, что сидел за рулем, ответил. «Цыгана все знают, он в наших местах человек известный. Тебя подбросить можем, только скажи, не видел ли ты тут человечка одного?» «Невысокий такой, голова лысая!» Я покачал головой. «С утра иду по коридору, никого не встречал, ни пешком, ни на транспорте. Так что вы правы, нужный вам человек ушел чернотой, и черта лысого вы теперь его догоните. Самое время развернуться и ехать назад, прихватив меня, разумеется». Они некоторое время раздумывали, потом один, видимо старший, принял решение. «Так и сделаем. Пьеру доложим, что не нашли. Дальше ехать смысла не вижу. А я...» — спросил я о насущном. «Залезай», — кивнул он. «Машина большая, поместишься». Сдержанно поблагодарив мужиков, я запрыгнул на машину. Свободного сидения не было, пришлось сидеть прямо на борту. Но и это было лучше, чем топать пешком. Мысль эта подтвердилась, когда я оценил пройденное расстояние. Ехали мы часа два, даже с учетом частых поворотов расстояние выходило немаленьким. Я бы добрался пешком только после завтра к вечеру. Попутно выяснил, кого именно они искали. Оказалось, некий мужичок, не сойдясь во мнениях с собутыльником, пырнул его ножом, да сразу наглухо, и не где-нибудь, а прямо в баре. Его не успели повязать, а ворота в тот момент выпускали какой-то грузовой транспорт. Заминка в несколько минут привела к тому, что убийца, выскочив наружу, убежал уже далеко, заворачивая в сторону черноты. Что же, остается только пожелать ему удачи. Поисковая служба тут явно не на высоте. А мне следует мотать на ус, не стоит никого убивать прямо в баре». впрочем я и не собирался укромных мест в улье достаточно наконец вдалеке показались редкие огни стаба жилье какая то цивилизация отдых и еда когда мы миновали ворота я отметил что здешняя защита от разъяренной элиты не спасет железный забор колючка на столбах и вышки с пулеметами не густо машина заехала в бокс Старший отправился докладывать о результатах неведомому Пьеру, мужики разбрелись кто куда, а я, немного осмотревшись вокруг, увидел высокое крыльцо с лампочкой и надписью «Бар». Туда я и пошел, хоть поесть дадут. Если повезет, то еще и поспать. Бар этот изнутри нисколько не напоминал культурные заведения Венеции. Скорее уж это был традиционный салун на Диком Западе. Огромная изба в два этажа, построенная из мощных бревен, чуть ли не в метр диаметром. Внутри просторный зал со столами, дубовая стойка, за которой сидит бородатый мужик в рубахе и жилетке. Ряды бутылок всех наименований, да немногочисленные посетители. Единственное, что внушало надежду, относительная тишина. Играла тихая музыка без слов. Уставшие люди о чем-то негромко беседовали. Я положил мешок на стул и подошел к стойке. Мужик с бородой изобразил интерес. Он даже немного подался вперед всем телом, чтобы получше меня разглядеть. Единственная лампочка в зале хорошего освещения не давала. Чего хотел. Голос был грубый, но не отталкивал. Чувствовалась какая-то дружелюбность. — Мне бы поесть, — сказал я ему, — еще выпить и поспать. Он повернул косматую голову и спросил у кого-то, кого я не видел в проходе за его спиной. — Сонька, у нас пожрать есть чего? — Картошку жарю, — отозвался женский голос. — Пусть подождет минут десять. Запах, идущий из кухни, красноречиво говорил, что подождать имеет смысл, не просто картошка. а на сале. «Пить чего будешь?» спросил бармен, чтобы не терять времени. «Коньяк был хороший, да вы его. Рейдеры, сам знаешь, пьют, как не в себя». «Чай», — с улыбкой сказал я. «Чай?» — не понял он и подозрительно на меня прищурился. «Да, чай». Я улыбнулся еще шире. «Крепкий, сладкий и горячий. Две больших кружки». «Можно прямо сейчас». Несмотря на удивление, меня обслужили. Скоро на столе появился небольшой чайник, вазочка с кусковым сахаром, тарелка с большой порцией жареной картошки и две слегка обжаренных сосиски. Немного подумав, та самая Соня, что была автором всего этого великолепия, положила сбоку еще два ломтя хлеба. «С тебя спаран», — сказал из застойки бармен. «Не слабо берут», — подумал я, но он меня тут же убедил в обратном. «Это с ночлегом». После долгого недоедания и еще более долгого питания сухомяткой и картошка показалась мне просто райской пищей, и пусть она была пересолена и местами пережарена, я засовывал ее себе в рот огромными порциями и запивал сладким чаем. Чай, кстати, был отличный и закончился быстро. но я не расстроился и заказал еще. К концу трапезы, отяжелевший и осоловевший, я глянул на часы. Они показывали половину второго. Не так уж поздно, но спать все равно хотелось. Подняв глаза, я посмотрел на бармена. Тот, поняв меня без слов, повернулся назад и снова позвал Соню. Женщина тоже, ни слова не говоря, подошла ко мне и жестом предложила следовать за ней. Я, проходя мимо стойки, положил на нее два спарана с чаевыми. Поднялись мы не так высоко. Изба была двухэтажной, но за счет низких потолков выглядела значительно ниже положенного. Номер, если эту клетушку можно было назвать таковым, имел спартанскую обстановку. У стены стояла крепкая кровать, застеленная относительно свежим бельем. «Если чего-то еще нужно, — немного смущаясь, — произнесла Соня, — то у два спорана. Я поднял глаза и осмотрел ее внимательнее. Лет тридцать пять на вид, худая, немного симпатичная, но явно смертельно уставшая и мечтающая только поспать. Секс с ней будет сродни некрофилии». Я отрицательно покачал головой. Спасибо, но в другой раз слишком устал сегодня. Она настаивать не стала, понимающе кивнула и закрыла дверь. Свет в номере был, но от 30-ваттной лампочки Ильича. От такого света скоро начнут болеть глаза, а потому я щелкнул выключателем и погрузился в темноту. Темнота, впрочем, была не полной. Снаружи здания свет был и проникал через оконца. Этого мне хватило, чтобы раздеться до трусов и нырнуть под одеяло. Было немного неприятно ложиться грязному на чистые простыни. Надо будет завтра про баню узнать. Пистолет я сунул под подушку, хотя и считал это мерой напрасной. Что-то мне подсказывало, что опасаться здесь некого. Так и вышло. До утра меня никто не беспокоил. Крики из бара доносились редко и совсем не мешали. А утром, когда маленькое оконце озарилось светом вставшего солнца, меня разбудил крик самого настоящего петуха.